Но Лилия, полученная от ангела Хлодвигом, была, по мнению многих богословов, не белая, а огненно-красная. Это был, по их мнению, тот самый цветок, который рос в Восточной Фландрии на берегах реки Ли, впадающей в Шельду, в места, где произошла другая битва Хлодвига, после которой победоносные его воины, нарвав лилии, возвратились на родину с венками этих цветов на голове. От названия этой реки, вероятно, произошло и французское название цветка Ли. О красной этой лилии сложилось даже особое предание. Рассказывает, будто она превратилась в красную и с чисто белой в ночь перед крестным страданием спасителя. Когда спаситель, говорит легенда, тонимой тяжелой тоской проходил в ту ночь по Гексиманскому саду, то все цветы склоняли перед ним свои головки в знак сострадания и печали. Но лилия, блестя в темноте своей несравненной белизной, сказала себе с гордостью, от сознания своей красоты. Я настолько красивее всех моих собратьев, что буду стоять прямо на своем стебле и пристально смотреть, когда он пройдет мимо меня, чтобы он мог хорошенько насладиться моей красотой и моим запахом». И Спаситель действительно остановился на минуту, возможно, даже чтобы полюбоваться ею, Но когда страдальческий его взор при лунном свете упал на нее, то лилия, сравнив свою гордость с его смирением и видя, как все остальные цветы преклонили в горе перед ним свои головки, вдруг почувствовала такое угрызение совести, что румянец стыда разлился по всем ее лепесткам. Румянец так и остался на ней навсегда. Вот почему заключает легенда, красные лилии никогда не стоят поднятыми кверху головками и к ночи всегда смыкают свои лепестки. Однако мнение, что лилия Хлодвига была красная, в дальнейшем не подтверждается, так как королевские французские лилии, ставшие эмблемой королей, всегда были белые. Обращение Хлодвига в христианство произошло, как мы видели, еще в V веке, и с этих пор на протяжении многих столетий о лилии во французских хрониках больше ничего не говорится. Единственным воспоминанием о ней за это время является лишь увенчанный этим цветком скипетр первых французских королей, хранящийся в Сен-Жермен-де-Пре, старейшей из церквей Парижа, построенной еще в XII столетии. В XII столетии избирает Лилию своей эмблемой и Людовик VII, когда, отправляясь во второй крестовый поход во главе отдельного отряда, он, по обычаю того времени, должен был избрать себе девиз для знамени.